Сейчас вечер свадьбы. Мужчины уставились на искореженную золотую корону в руке Феми. Она казалась настолько неуместной там, где они ее нашли, на черной земле посреди шторма, что всем потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, где они ее видели прежде. «Это корона Джулс», — говорит Ангус. «Черт», — отвечает Феми. «Точно она». Каждый из них думает, какую силу надо было приложить, чтобы металл так сплющился. «А вы видели ее лицо?» — спрашивает Ангус. «Джулс, до того, как разрезали торт». Она выглядела ужасно злой, но мне так показалось. Или, возможно, ужасно напуганной. «А кто-нибудь видел ее в шатре?» — спрашивает Феми. «После того, как погас свет?» Ангус вздрогнул. «Но ты же не думаешь? В смысле, вряд ли с ней могло случиться что-то плохое?» «Твою мать!» — шипит Дункан. «Я этого и не говорил», — отвечает Феми. «Я только спросил, кто ты ее там видел?» Следует длинная пауза. «Не помню». «Нет, Дунг, я тоже не видел». Они вглядываются в темноту, напрягая зрение, чтобы уловить любое движение, навострив уши, чтобы уловить любой звук, и внезапно у них перехватывает дыхание. «О, Боже! Смотрите, там еще что-то есть!» Ангус наклоняется, чтобы поднять это. Все видят, как дрожит его рука, когда он подносит его к свету. Но на этот раз над ним никто не смеется. Теперь всем страшно. Это туфля. Одна. Шелковая, бледно-серая, с украшенной драгоценными камнями пряжкой.